Глава девятое. Как дела, детка? спросил Глэнд спеша к Дженис. Он нес сузафон на плече, словно тот был невесомым. Она поспешила по траве в сторону футбольного поля, глядя под ноги а не на Глена. Где ты была вчера? спросил он. Болела. Конечно, сказал он, усмехнувшись, как будто знал правду. Правда была в том, что вчера утром она проснулась совершенно разбитой, хотелось снова заснуть, чтобы забыть о Майке и убежать от боли. Она сказала матери, что болеет, но не объяснила причину. Мать разрешил ей остаться дома. "Знаешь, что в дворце?" спросил Глен. "Групп поддержки. Да, одна из лучших. Думаю, тебе понравится", сказала она Глену. "Тебе тоже, милая штучка. Пошли со мной". "Нет, не пойду. Завтра вечером. Иди один, потом расскажешь мне об этом". Свисток мистер Чемберса прервал её слова. Он стоял перед воротами. Выстраивайтесь в походный строй, позвал он. Быстрее, нет времени медлить. До игры осталось всего пять тренировок. Дженис шла по дорожке на футбольное поле. Глент шел рядом с ней, колокольчик с узофона дико раскачивался над его головой. Увидимся в автобусе, задыхался он, когда она маршировала по полю, исполняя боевую песню Чарджеров, пытаясь вытеснить мысли о Гленте из головы. Ей придётся подумать о нём позже, чтобы придумать, как бы отшить его в автобусе. Глен сел рядом. Двери со скрипом закрылись, а автобус отъехал от обочины. Автобус практически пустой, сказала Дженнис. Пересядь на другое место. Нет, ты же моя девушка, понимаешь? А парень должен сидеть рядом со своей девушкой в автобусе. Я не твоя девушка. Конечно, моя. Ты просто ещё не поняла этого. Усмехнувшись, он положил руку ей на плечо. Она отбросила её. Не трогай меня. Собираешься на обедничь к своему парню? Он засмеялся. Давай. Как я и сказал, я мне бы хотелось, чтобы ты свалил. Может, и уйду, но сначала ты должна сходить со мной в кино. Это смутило её. Нахмурившись, она смотрела на свои сложные руки. Ты хочешь сказать, что если я пойду с тобой в пятницу вечером, ты перестанешь меня доставать? Может быть, Конечно, как только ты пойдешь со мной, ты изменишь свою точку зрения. Ты больше молять меня об еще одном свидании. Дженис сомневался в этом. Если я пойду с тобой, мне придется отменить свидание с моим парнем. Это будет того стоить? Он не узнает об этом. Я буду рад позаботиться об этом для тебя. Все равно спасибо. Если бы только у него действительно был назначен свидание с Майком на вечер пятницы, если бы. мысли о нём заставила вернуть всю её печаль и боль. Это бы точно его проучило, если бы она пошла на свидание с Гленом. "У тебя проблемы хуже, чем я думал", сказал Майк. "Ты же не хочешь, чтобы такой парень вешался на тебя?" "А он действительно?" "Что?" не успел Майк закончить фразу, как появилась Бритта. "Что в Инкоре?" спросила она. "Пару жестик. Один, кажется, называется Хранители, другой Звериный дом". Дженни заставила себя улыбнуться. Однако по странному выражению его лица она поняла, что улыбка не смогла выглядеть убедительно. Я давно хотел посмотреть зверийный дом. Хорошо. Он начинается около семи-семи пятнадцать. Я заберу тебя в шесть тридцать. Ты водишь машину? Да черт возьми. У меня есть своя машина, Мостанг. Какой у тебя адрес? Если я пойду с тобой на свидание, ты обещаешь больше не беспокоить меня? Он рассмеялся, как будто эта идея была нелепой. Конечно, я согласен. Но, как я уже сказал, ты будешь умолять. Тогда ладно. Дженис открыла свою школьную тетрадь и вырвала лист бумаги. Она расстегнула пластиковую сумочку для карандашей и достала шариковую ручку. Вот мой адрес, сказала она. На бумажке она аккуратно написала адрес своего дантиста: пятнадцать восемьдесят пять Уилмот-Виню. Она протянула бумагу Глену. Он аккуратно сложил ее и сунул в карман рубашки. Мы хорошо проведём время, сказал он.